Глава пятая. «Учитель, можно я спрошу?» Первый и последний разговор между убийцей и убитым. На теле директора педагогического института, в грудь и голову, которому выстрелил невзрачный человек, пока Каи и Пек обменивались взглядами, был толстым пластырем укреплен потайной диктофон. Приклеили туда этот импортный прибор марки «Грюндик» бдительные сотрудники Карского отделения национального разведывательного управления. Прямые угрозы, которые директор получал в последнее время из-за того, что не пускал девушек в платках в институты на занятия, а также информация, полученная из религиозных кругов в Карсе агентами НРУ, вынуждали принять защитные меры. Но директор, хотя и не был религиозен, верил в судьбу не меньше любого набожного правоверного и посчитал, что лучше обойтись без медведеподобных охранников, а вместо этого записывать на пленку угрожавших ему и затем их арестовывать. Так будет убедительнее. Увидев, что в кондитерской я не хаят куда он случайно зашел поесть сладких лепешек с грецкими орехами, которые очень любил, к нему приближается какой-то незнакомец, он включил диктофон, как делал это всегда в подобных случаях. Я получил от его вдовы, все еще скорбящей по нему спустя многие годы, и от его дочери, ставшей известной манекенщицей. Запись разговора на ничуть не пострадавшей пленке, извлеченной из диктофона, который хотя в него и попали две пули, не смог спасти жизнь директору. «Здравствуйте, учитель. Вы меня узнали? Нет, не припоминаю. Я тоже так думаю, учитель, потому что мы совсем не знакомы». Я пытался встретиться с вами вчера вечером и сегодня утром. Вчера полиция завернула меня от дверей института. Сегодня утром войти-то мне удалось, но к вам меня не пустила ваша секретарша. Я решил подойти к вам в дверях перед тем, как вы пойдете в аудиторию, когда вы меня видели. Помните, учитель? Не помню. Вы не можете вспомнить, видели ли вы меня? О чем вы хотели поговорить со мной? Да, обо всем. Мне хотелось бы говорить с вами часами, а то и несколько дней подряд. Вы очень уважаемый, образованный, просвещенный человек, вы профессор, специалист по сельскому хозяйству. Мы, к сожалению, люди не ученые, но есть тема, по которой я немало прочел. На эту тему и хочу с вами поговорить. Учитель, простите, я не отнимаю у вас время, нет? Ну что вы? Простите, вы не позволите мне сесть. Эта тема требует. «Обстоятельного разговора». «Пожалуйста, прошу вас». Слышно, как выдвигают стулья и садятся. «Вы едите лепешки с грецкими орехами, учитель. У нас в токате растут очень большие ореховые деревья. Вы не были в токате?» «Сожалею, не бывал». «Мне очень жаль, учитель. Если приедете, пожалуйста, остановитесь у меня. Всю свою жизнь, все свои 36 лет я прожил в токате». Акад очень красив. Турция тоже очень красивая. Пауза. Но как жаль, что мы не знаем свою страну, не любим наших людей, и даже считается достоинством предавать, не уважать эту страну, эту нацию. Учитель, простите, можно я вас спрошу? Вы ведь не атеист? Нет. Так говорят, но я не допускал, чтобы такой образованный человек, как вы, мог отрицать Божию, упаси Аллаха. Не надо говорить, но вы ведь не еврей, не так ли? Нет. Вы мусульманин. Вы мусульманин, хвала Аллаху. Учитель, вы смеетесь, но тогда, пожалуйста, серьезно ответьте вот на этот мой вопрос. Потому что для того, чтобы получить от вас ответ на этот вопрос... Я зимой, под снегом, приехал сюда из Таката. Откуда вы слышали обо мне в Такате? Учитель. Стамбульские газеты не пишут о том, как вы не пускаете на учебу наших девушек, преданных его религии и его книги, и покрывающих свою голову. Они заняты скандальными историями о стамбульских манекенщицах. Но в нашем прекрасном Такате есть мусульманская радиофлаг. Оно рассказывает о том, где в нашей стране притесняют правоверных. «Я не притесняю правоверных. Я тоже боюсь Аллаха, учитель. Я уже два дня в пути, сквозь снег, ураган. В автобусе я все время думал о вас, и, поверьте, очень хорошо знал, что вы скажете «Я боюсь Аллаха». Тогда я все время представлял себе, что задам вам этот вопрос». Если вы боитесь Аллаха, уважаемый профессор Нури Илмас, если вы, уважаемый учитель, верите, что священный Коран — это слово Аллаха, тогда, ну-ка, скажите мне, что вы думаете о величии прекрасного 31 аята Суры Нур? Да, в этом аяте очень ясно указывается, что женщины... Должны покрывать голову и даже скрывать свое лицо. А, вы очень хорошо и правильно сказали. Молодец, учитель. Тогда можно задать еще один вопрос. Как вы сочетаете это повеление Аллаха с тем, что не пускайте наших девушек на учебу? Это приказ нашего светского государства. Не пускать девушек с покрытой головой в аудитории и даже в учебное заведения. Учитель, простите, можно задать вопрос? Что важнее, приказ государства или приказ Аллаха? Хороший вопрос. Но в светском государстве это вещи друг с другом не связаны. Вы очень правильно сказали, учитель. Хочу поцеловать вашу руку. Не бойтесь, учитель, дайте, да дайте, посмотрите. Я много раз поцелую вашу руку. Спасибо. Видите, как я вас уважаю. А сейчас, учитель... Пожалуйста, разрешите мне задать еще один вопрос? Пожалуйста, прошу вас, учитель. Хорошо. Значит, светскость означает безбожие? Нет. Тогда почему под предлогом светскости наших девушек-мусульманок, выполняющих то, что предписывает им религия, не пускают на занятия? Сынок, ей-богу, споры об этих вопросах ни к чему не приведут. Целыми днями на стамбульских не теле... ни девушки не снимают платки, ни государство их в таком виде на занятия не пускает. Хорошо, учитель, можно задать еще вопрос? Великодушно меня простите. Но когда девушек, которые покрывают себе голову, этих наших трудолюбивых, благовоспитанных, послушных, с таким трудом выращенных девушек лишают права на образование. Разве это соответствует нашей Конституции, свободе образования и религии? Учитель, скажите, пожалуйста, ваша совесть не протестует? Если эти девушки такие послушные, то они голову откроют. «Сынок, как тебя зовут? Где ты живешь? Чем занимаешься? Учитель?» Я работаю заварщиком чая в чайной шанлер прямо по соседству с известной баней Перване в Такате. Там я отвечаю за печи, за чайники, как зовут меня, неважно. Я весь день слушаю радиофлаг. Иногда я запоминаю рассказы о несправедливости, причиненной мусульманам. И учитель. Поскольку я живу в демократическом государстве, и поскольку я свободный человек, который поступает, как ему хочется, Я сажусь в автобус, и где бы в Турции это ни случилось, еду туда, к человеку, о котором я слышал, и, глядя ему в глаза, спрашиваю об этой несправедливости. Поэтому, пожалуйста, ответьте на мой вопрос, учитель. Что важнее, приказ государства или приказ Бога? Споры об этом ни к чему не приведут. В каком отеле ты остановился? Донесете в полицию? Не бойтесь меня, учитель. Я не состою ни в какой религиозной организации. Я ненавижу терроризм и верую в борьбу мыслей и любовь Аллаха. И поэтому, хотя я и нервный, но после идейных сражений я и пальцем никого не трону. Я только хочу, чтобы вы ответили на такой вот вопрос. Учитель, извините. Разве страдания этих девушек, которых вы тираните, У дверей университета не причиняют боль вашей совести. Ведь в сурах Нур и Ахзаб священного Корана, который является словом Аллаха, все сказано ясно. Сынок, священный Коран говорит, отрежьте руку вору, но наше государство не отрезает. Почему ты ничего не возражаешь против этого? Очень хороший ответ, учитель. Я поцелую вам руку. Но разве рука вора и честь наших женщин одно и то же? Согласно исследованиям американского профессора-мусульманина Марвина Кинга, негра, в исламских государствах, где женщины закрывают себя, количество изнасилований снижается вплоть до исчезновения, а случаи нападения на женщин почти не встречаются. Женщина, спрятанная под чаршафом, будто заранее говорит мужчинам своей одеждой, «Пожалуйста, не беспокойте меня. Учитель, пожалуйста, разрешите мне спросить» выгоняя из общества, покрывающую голову женщину, оставляя ее без образования и делая предметом всеобщего почитания бесстыдно оголившихся женщин. Мы хотим сделать так, чтобы честь наших женщин гроша ломаного не стоил. Как-то произошло в Европе после сексуальной революции. А себя, простите великодушно, мы хотим опустить до положения сводников. Сынок, я съел свою лепешку, извини, я ухожу. Сядьте на свое место, учитель. — Сядьте! Или я воспользуюсь вот этим. Видите, учитель, что это? — Пистолет. — Да, учитель. Не взыщите. Я ради вас проделал такой путь. Я не дурак. И подумал, что вы, может быть, даже слушать не станете. Принял меры. — Сынок, как тебя зовут? — Лахид Сюзме. Салим Фешмекян. Какая разница, учитель? Я безымянный защитник безымянных героев, которые терпят несправедливость и борются за свою веру в этой светской и материалистической стране. Я не состою ни в какой организации. Я уважаю права человека и совсем не люблю насилие. Поэтому я кладу пистолет в карман и прошу вас, чтобы вы ответили только на один вопрос. Хорошо. Учитель, эти девушки, которых воспитывали годами, Света, чей родителей. Умные, трудолюбивые, и каждая первая отличница в своем классе. А что вы сделали с ними по приказу из Инкары? Для начала стали обращаться с ними, так будто их не существует. Если во время проверки посещаемости их имена записывали в ведомость, вы стирали их, потому что они носят платки. Если семь студенток занимались преподавателем, а одна из них была в платке, то считая ее отсутствующей, вы распоряжались принести им... Только шесть стаканов чая. Вы доводили этих якобы отсутствующих девушек до слез. Но и этого вам было мало. По новому приказу из Анкары вы сначала перестали пускать их в классы и стали выставлять их в коридор, а затем из коридора выгнали за дверь на улицу. Когда горстка девушек-героинь, упрямо настаивающих на своем и не снимавших платок, дрожа от холода, ждала на крыльце, чтобы рассказать всем о своих бедах, вы позвонили в полицию. Полицию вызвали не мы. — Учитель, побойтесь и не врите мне, потому что у меня в кармане пистолет. И вечером того дня, когда полиция утащила девушек в кутузку, не мешала вам ваша совесть уснуть, а? Конечно, платок превратился в символ, в предлог для политической игры. Из-за этого наши девушки стали еще несчастнее. Какая игра, учитель? Увы. Девушка, выбирающая между учебой и честью, испытавшая нервный срыв, покончила с собой. Это игра. Сынок, ты очень разгневан. Ну, разве тебе не приходило в голову, что за тем, что вопрос о платке принял такую политическую окраску, стоят внешние силы, которые хотят разделить и ослабить Турцию? Если вы пустите этих девушек на учебу, то платок перестанет быть проблемой. Разве не так? Но ведь дело не только в моем желании, сынок. Это все кара! «Моя жена тоже носит платок?» «Не хитрите, учитель. Отвечайте на вопрос, который я сейчас задал». «На какой вопрос?» «Вас совесть не мучает?» «Я тоже отец, сынок. Конечно же, я очень огорчаюсь из-за этих девушек. Послушайте, я умею держать себя в руках, но я человек нервный. Как только я вскипаю, все, конец. В тюрьме я побил парня, который зевал, не прикрывая рта». Я всех в камере людьми сделал. Все избавились от дурных привычек. Стали совершать намаз. И вы сейчас не увиливаете. Отвечайте на мой вопрос. Что я только что сказал? Что ты сказал, сынок? Опусти пистолет. Я спрашивал не о том, есть ли у вас дочь. И не огорчаетесь ли вы. Извини, сынок. О чем ты спросил? Не задабривайте меня из страха перед пистолетом. Вспоминай, что я спросил. Пауза о чем вы спросили я спросил безбожник не мучает ли тебя совесть М мучает конечно же тогда зачем ты так поступаешь бесчестный сынок я преподаватель который вам в отцы годится разве священный коран велит оскорблять старших грозя им пистолетом и даже не заикайся о священном коране ладно и по сторонам не смотри как будто просишь о помощи закричишь не пожалею убью понятно Понятно. Тогда ответь вот на какой вопрос. Какая польза будет в стране от того, что девушки с покрытой головой снимут платок? Назови причину, которую ты скормил своей совести. Например, скажи, что если они снимут платок, европейцы будут лучше к ним относиться, будут считать их за людей. По крайней мере, я пойму тебя и не убью, сразу положу пистолет. Уважаемый молодой человек, у меня тоже есть дочь. Она ходит с непокрытой головой. Так я не вмешивался в привычки ее матери, которая носит платок. Так не стал вмешиваться и в привычки дочери. Почему твоя дочь ходит без платка? Она хочет стать артисткой? Она мне такого не говорила. Она изучает в Анкаре связи с общественностью. Когда я прославился из-за этой проблемы с платками, когда у меня появились неприятности, я переживал, когда сталкивался с клеветой, с угрозами, со злобой моих врагов и или как вы, справедливо разгневанных людей. Моя дочь всегда поддерживала меня. Она звонила из Анкары. И что она говорила? «Ой, папочка, держись, я стану актрисой». Нет, сынок, так она не говорит. Она сказала, я не решилась без платка войти в класс, в котором все девочки были в платках. Я была вынуждена надеть платок. Ну и что за вред ей будет, если она против своей воли наденет платок? Ей-богу, я это не обсуждаю. Вы мне сказали назвать мотив». То есть ты подлец для того, чтобы твоя собственная дочь была довольна, подговариваешь полицию побить в дверях этих верующих, послушных воле Аллаха девушек, и издеваясь над ними, подталкиваешь их к самоубийству? Мотивы моей дочери — это в то же время мотивы многих других турецких женщин. Пока 90% женщин носят платок, что за мотивы у каких-то других артистов, я не понимаю. Ты, подлый тиран, гордишься тем, что твоя дочь раздевается, но заруби себе на носу. «Я не профессор, но на эту тему читал больше, чем ты». «Пожалуйста, не направляйте на меня пистолет уберите его, вы нервничаете. А потом, если он выстрелит, будете жалеть». «О чем мне жалеть-то? Я ведь, собственно, затем и ехал два дня сквозь снег в жуткую погоду, чтобы прикончить неверного». «Священный Коран говорит, что убийство тирана, притесняющего верующих, дозволено». «Я вновь даю тебе последний шанс, потому что мне все же тебя жалко». Назови хоть одну причину, по которой девушки в платках должны оголиться и которую примет твоя совесть. Тогда, клянусь, я тебя не убью. Если женщина снимет платок, она займет в обществе более достойное, более уважаемое место. Наверное, речь идет о твоей дочери, которая хочет стать артисткой. Однако платок, напротив, спасает женщину от приставаний, от изнасилования, от унижения и позволяет ей чувствовать себя спокойнее, когда она выходит на люди. Как указывают многие женщины, ставшие носить чаршаф, среди которых и бывшая танцовщица Миляхат Шандра, исполнявшая танец живота. Это спасает женщину от положения несчастной вещи, возбуждающей животное чувство у мужчин на улице, стремящейся превзойти других женщин в привлекательности и потому постоянно делающий макияж. Как указывает американский профессор-негр Марвин Кинг, если бы знаменитая актриса Элизабет Тейлор последние двадцать лет носила чаршав, то не попала бы в сумасшедший дом, стесняя своей полноты, а была бы счастлива. «Извините, учитель, можно спросить, почему вы смеетесь?» «Учитель, мои слова смешны?» Пауза. «Говори, ты, подлый атеист, над чем ты смеешься?» «Уважаемый молодой человек, поверьте, я не смеюсь». А если уж и смеюсь, то от того, что нервничаю. «Нет, ты смеялся осознанно, уважаемый молодой человек. Душа моя полна сострадания к несчастьям нашей страны, таким, как твои, как жалобы девушек в платках, к молодым людям, которые терпят унижение. Не подлизывайся понапрасну. Я вовсе не страдаю. А вот ты сейчас будешь страдать за то, что смеялся над девушками, покончившими с собой». Потому что ты смеешься, ты даже не собираешься раскаиваться. Раз так, я тебе сейчас сразу проясню ситуацию. Исламский суд борцов за веру давно осудил тебя на смерть. Решение было принято единогласно пять дней назад в Такате. А меня отправили исполнить его. Если бы ты не смеялся, если бы раскаялся, может быть, я простил бы тебя. А теперь возьми этот лист, читай приговор. Пауза. Не плачь, как баба. Громко читай. Давай, бесчестный ты человек. Или же я немедленно убью тебя. Я профессор-атеист ну Елмас. Уважаемый молодой человек, я не атеист. Давай, читай. Молодой человек, пока я буду читать, вы меня убьете. Если ты не будешь читать, убью. Ну, давай, читай будучи орудием тайного плана по превращению мусульман Светской Турецкой Республики в рабов Запада. Лишению их чести и веры я так мучил религиозных верующих девушек за то, что они не снимают платок и не нарушают предписания священного Корана, то, в конце концов, одна девушка-мусульманка не выдержав страданий, покончила с собой. Уважаемый молодой человек, если позволите, здесь я возражаю. Пожалуйста, сообщите это к комиссии, которая вас прислала. Эта девушка повесилась не потому, что ее не пускали учиться, не из-за того, что в нее был строгий отец, а, как сообщило нам Национальное разведывательное управление, из-за любовных страданий как ни жаль. Предсмертные записки об этом ни слова. Я говорю это, рассчитывая на помилование молодой человек. Пожалуйста, пустите пистолет. После того, как эта неопытная девушка, не выйдя даже замуж, неразумно отдала свою невинность одному полицейскому на 25 лет старше ее. Этот человек сказал, что он, к сожалению, женат и вовсе не собирается жениться на ней. Замолчи, бестыжей. Это делает твоя шлюха дочь. Не делай этого, сынок, не делай. Если ты меня убьешь, то и твое будущее будет омрачено. Скажи, я раскаялся. Я раскаялся, сынок, не стреляй. Открой рот, я засуну тебе пистолет. Сейчас ты нажми на курок над моим пальцем. «Сдохнешь, как безбожник, но, по крайней мере, с честью». Пауза. «Сынок, посмотри, до чего я дошел. В таком возрасте плачу, умоляю, жалею не себя, а тебя. Жаль твою молодость, ты же станешь убийцей. Тогда сам спусти курок и узнай сам, какая это боль, самоубийство. Сынок, я мусульманин, я против самоубийств. Открой рот». Пауза. «Не плачь так. Тебе раньше совсем не приходило в голову, что однажды придется дать ответ. Не плачь! «А то выстрелю!» Издалека голос пожилого официанта. «Сударь, хотите, принесу чай на ваш стол?» «Нет, нет, не надо. Я уже ухожу». «Не смотри на официанта. Читай продолжение своего смертного приговора». «Сынок, простите меня. Читай, я сказал. Я... я стыжусь всего того, что сделал. Я знаю, что заслужил смерть. И для того, чтобы Всевышний Аллах простил меня, давай читай. Уважаемый молодой человек, оставь старика ненадолго. Пусть он поплачет». — Оставь. Я я хочу подумать в последний раз о жене, о дочери. — Подумай о девушках, над которыми ты издевался. У одной случилось нервное расстройство. Четверых на третьем курсе выгнали с учебы. Одна покончила с собой. Все заболели и слегли от того, что дрожали у дверей. У всех жизнь пошла под откос. — Уважаемый молодой человек, я очень раскаиваюсь. Но подумай, разве тебе стоит становиться убийцей, убив такого, как я? Ладно. Пауза. Я подумал, учитель. Слушай, что мне в голову пришло. Что? Для того, чтобы тебя найти и исполнить смертный приговор, я два дня без толку бродил по этому убогому Карсу. И когда, решив, что не судьба, я купил обратный билет в Токат и в последний раз пил чай. Сынок, если ты думаешь, убив меня, сбежать из Карса на последнем автобусе, то дороги закрыты. «Шесть автобусов отменили, потом не жалей». Я как раз об этом думал, когда Аллах прислал тебя в эту кондитерскую. «Я не хаят. То есть, если Аллах тебя не прощает, мне тебя прощать, что ли?» «Говори свое последнее слово. Читай, Аллах Велик». «Сядь на стул, сынок. Это государство всех вас поймает, всех вас повесит. Молись. Успокойся, сынок. Подожди, присядь, подумай еще. Не спускай курок, подожди». Звук выстрела. Грохот падающего стула. «Не надо, сынок!» Еще два выстрела. Тишина. Стон. Звуки из телевизора. Еще один выстрел. Тишина.